Глава двадцать третья. Пятница. Число человека. Откровения приходили в голову Харри странным образом. Словно маленькие ледяные капельки, они капали откуда-то сверху. Иногда, конечно, он поднимал голову и, проследив полет капли, отыскивал причинно-следственные связи. Но в этот день откровения было иного толка как будто он получил его в дар или даже украл, подслушав шепот ангелов или такую музыку, которая доступна только гениям вроде Дюка Эллингтона, когда услышанный в осени отрывок звучит так явственно, что нужно только сесть за пианино и сыграть его. Именно это Харри собирался сделать. Концерт был назначен в кабинете на час дня — и оставалось достаточно времени, чтобы подобрать завершающую часть кода. Но для этого требовалась путеводная звезда и звездная карта. По пути в кабинет он заглянул в канцелярскую лавку и обзавелся линейкой, транспортиром, самым тонким пером, какое там нашлось, и парой слайдов. В кабинете он сразу взялся за дело. Достал из ящика большую карту осла, подклеил ее, разгладил и снова водрузил на стену. Затем начертил на слайде окруженность, разделил ее на пять секторов, ровно по два градуса каждый, и без отрыва руки по линейке соединил между собой дальние точки. Когда рисунок был готов, он поднял его на просвет. Пентаграмма. Проектора в их зале для совещаний не оказалось, и Харри отправился в зал отдела по борьбе с ограблениями, где начальник отдела Иворсон, против воли собрав оставшихся на работе в июле сотрудников, читал им лекцию на общую тему «Как я стал таким замечательным». «Очень надо», — сообщил Харри, выдернул проектор из розетки и уволок его из зала под удивленное хлопанье глаз Иварсона. Вернувшись в кабинет, Харри вставил слайд в проектор, направил прямоугольник света на карту и выключил верхнюю лампу. Некоторое время он пыхтя возился в темном кабинете, поправляя слайд, настраивая дальность проектора и пытаясь правильно сфокусировать черную тень от звезды. Получилось. Он посмотрел на карту, обвел два дома кругами и сделал два телефонных звонка. Теперь он был готов. В начале второго бьерный Мюллер, Беата Лен, Том Воллер и Столи тихонько сидели в тесном кабинете Харри Халварсона. Стульев, разумеется, не хватило, пришлось одалживать у соседей. Сам Харри примостился на краешке письменного стола. «Вот кот», — сообщил он, — «очень простой. Общее в преступлениях надо было отыскать уже давно. Убийца сообщал об этом чуть ли не открытым текстом, «Это цифра». Все посмотрели на него. «Пять», — объявил Харри. «Пять?» «Да, цифра пять», — он обвел взглядом четыре непонимающих лица. И тут случилось то, что иногда, а в последнее время все чаще, случалось с ним после долгих попоек — Без всякого предупреждения земля пропала из-под ног. Ему показалось, он падает. Действительность вывернулась наизнанку. В одно мгновение исчезли четверо коллег в его кабинете. Пропало дело об убийствах, не стало жаркого летнего дня в Осло, словно никогда не существовало людей по имени Ракель и Олег. Потом действительность вернулась. Но Харри знал, что за таким припадком паники могут следовать и другие. И висит он на кончиках пальцев над бездной. Он поднял кружку кофе и медленно отпил из нее, постепенно приходя в себя. — Как только кружка стукнется о стол, пора возвращаться в реальность, — решил Харри. Он поставил ее обратно. Донышко легонько стукнуло. «Первый вопрос», — сказал он, — «убийца помечает все жертвы бриллиантами». «Сколько у них углов?» «Пять», — ответил Мюллер. «Второй вопрос. У каждой жертвы он отрезает по пальцу с левой руки». «Сколько пальцев на одной руке?» «Третий вопрос. Убийства и исчезновения произошли друг за другом в течение трех недель, соответственно, в пятницу, среду и понедельник». — Сколько дней в каждом промежутке? — На секунду стало тихо. — Пять, — ответил Уоллер. — А время убийства? — Эвны откашлялся. — Около пяти. — Пятый последний вопрос. Кажется, что адреса жертв выбраны случайно. Но одно их объединяет. — Что, Беата? Та зажмурилась. «Пять — Пять? Харри поймал четыре пустых взгляда. — Черт! Пятая осеклась и покраснела. «Извините, я хотел сказать, пятый этаж. Все жертвы находились на пятом этаже». «Именно!» Харри направился к выключателю. Лица остальных просветлели. «Пять!» Мюллер выплюнул это слово, будто оно жгло ему язык. Когда Харри выключил свет, в кабинете стало совершенно темно, и только по голосу собравшиеся определяли, куда он двигается. Число «пять» используется во многих ритуалах, в черной магии, видовских обрядах, сатанизме. Но это же число почитается и мировыми религиями. Пять ран, нанесенных Христу, пять столпов, пять намазов в исламе. В некоторых письменных источниках «пять» называют числом человека, поскольку у нас пять чувств и пять периодов в жизни. Щелчок, и внезапно перед ними во тьме материализовалось светящееся бледное лицо с глубокими темными глазницами и пятиконечной звездой во лбу. Лицо тихо просопело. Прошу прощения. Харри покрутил лампу проектора и направил ее со своего лица на белую стену. «Перед вами пентаграмма или Марин крест, который мы видели рядом с Камилой Луин и Барбарой Свенсон». Фигура основана на золотом сечении. — Как, говорить его рассчитали, Эвне? — Понятия не имею, — фыркнул психолог. — Ненавижу точные науки. — Я тоже, — сказал Харри. — Я нарисовал ее с помощью транспортира. Нам этого достаточно. — Нам достаточно? — переспросил недоумевающий Меллер. До сих пор я демонстрировал только совпадение чисел, что можно списать на случайность. — А теперь доказательство, что это не случайность. Харри повернул проектор так, что яркий четырехугольник со звездой оказался на карте. Он еще настраивал яркость, а его слушатели уже в волнении затаили дыхание. — Три мест преступления расположены по окружности, центр которой совпадает с центром Мосла, продолжил он. Кроме того, друг от друга они расположены через семьдесят два градуса. Как видно на этой схеме, места преступления находятся... — На концах звезды, — прошептала Бята. Господи! — вскрикнул потрясенный Меллер. — Хочешь сказать, он дал нам... — Да! — Путеводную звезду, — закончил Харри. — Код, который говорит нам о пяти убийствах, три из которых уже совершены, а два еще нет. «И по коду они произойдут здесь и здесь», — Харри указал на дома, обведенные на карте кружками. «И мы знаем, когда», — сказал Том Воллер. Харри кивнул. «Господи!» — вновь воскликнул Мюллер. «Пять дней между убийствами, это то значит субботу», — подсказал "Ну «Завтра?» — добавил она. «Господи!» — в третий раз произнес Мюллер. Обращение прозвучало очень искренне. Рассказ Харри продолжался, иногда прерываясь тревожными голосами остальных. Тем временем солнце чертило в бледном небе высокую летнюю параболу над сонными белыми парусами, которые делали нерешительные попытки вернуться домой. Взмывший в воздух пластиковый пакет из Римии, Проплывал над клубком змеящихся улиц Бьорвика. На стройплощадке, на месте будущей оперы, скрючившийся словно гепард, над добычей работал паренек. Он уже заработал мозоли и теперь зарабатывал что-нибудь пострашней. Надо поторопиться, пока не подоспели гиены. — Погоди, — сказал Том Воллер. — Откуда убийце было знать, что Лизбет Барли живет на пятом этаже, если он поджидал ее на улице? — Не на улице, — поправила его Биата, а на лестнице. По словам Барли, входная дверь в доме закрывается плохо. Мы проверили все верно. Он смотрел на лифт, кто спускается с пятого, а если слышал шаги, прятался на лестнице в подвал. «Отлично, Беата, — Отлично, Биата, похвалил Харри. Дальше — Дальше. Он вышел за ней на улицу и... — Нет, слишком большой риск. Он остановил ее, когда она выходила из лифта. — Усыпил хлороформом? — Нет, — отрезал Уоллер. — Так тоже рискованно. В таком случае ему пришлось бы вынести ее в припаркованный прямо перед домом автомобиль, и если бы кто-нибудь увидел, наверняка запомнил бы марку и номер. — Никакого хлороформа, — рассудил Мюллер. И автомобиль стоял поодаль. Он угрожал ей пистолетом и заставил идти перед собой, а на улице держал оружие в кармане. — Так или иначе, жертвы выбраны случайно, — сказал Харри. — Ключ — в месть преступления. Если бы на лифте вместо Лизбет Барли из пятого этажа спустился ее муж, жертвой стал бы он. — Если все так, как вы говорите, становится ясно, почему на жертвах нет следов полового насилия, — заметила она. — Раз убийца — преступник. — Преступник не выбирает жертв. Значит то, что все они молодые женщины, чистая случайность. В таком случае жертвы не выступают в качестве сексуальных мишеней. Он получает удовлетворение от самого убийства. А женский туалет? Спросила Биата, в тот раз выбор не был случайным. Неестественне ли для мужчины зайти в мужскую уборную, если уж пол жертвы его не интересует? Тогда он не вызвал бы удивления тех, кто увидел бы его на пути туда или обратно. — Возможно, — согласился Харри. Но если он готовился так основательно, как мы полагаем, то, очевидно, знал, что мужчин в адвокатской конторе больше, чем женщин. Понимаешь, Бята часто заморгала. — Отличный ход мыслей, Харри, — сказал Олер. В женском туалете попросту меньше риск, что ему и жертве кто-нибудь помешает во время ритуала. На часах было восемь минут третьего. Наконец у разговор вклинился Мюллер. — Хорошо, ребята, хватит о мертвых. Давайте-ка теперь поговорим о тех, кто еще жив. Солнце достигло вершины параболы и теперь катилось вниз, удлиняя тени в пустом дворе школы в Теоин, где тишину нарушали только удары футбольного мяча о кирпичную стенку. Воздух в кабинете Харри превратился в сироп ассорти из человеческого пота. Луч справа от того, что заканчивался на площади Карла Бернера, указывал на Эншувейн в районе Кампен. Харри объяснил, что здание, на которое приходится вершина луча, было построено в 1912 году. Это была больница для туберкулезных больных, чехоточный дом его называли, а позже его приспособили под общежитие. Сначала для студентов кулинарного колледжа, через какое-то время для студентов медицинского колледжа, а сейчас просто для студентов. Вершина последнего луча попадала на узоры с черных параллельных линий. — Это ведь центральный вокзал, — удивился Мюллер ведь там никто не живет». «Вы уверены?» — Харри ткнул в маленький четырехугольник на карте. «Наверное, депо». «Нет, все верно», — сказал Олер. «Там действительно дом. Вы разве не замечали его, когда ездили на поезде? Такой странный кирпичный дом, даже с садом». «Ты имеешь в виду виллу Валли?» — догадался он. «Дом станционного смотрителя». «Да, я знаю. Думаю, там сейчас офисное здание». Харри покачал головой и сказал, что он проверил. По этому адресу зарегистрирован один жилец — Лаук сиверцен пенсионерка. — Но ни в общежитии, ни в этом доме пятого этажа нет, — заметил Харри. — Вы думаете, это его остановит? — спросил Волер, обращаясь к Кауна. Тот пожал плечами. — Не думаю. Впрочем, рассматривая детали поведения на уровне индивида, мы ступаем на зыбкую почву догадок. «Ну что ж», — сказал Воллер, — «будем исходить из того, что завтра он появится в общежитии, и лучше всего нам встретить его во всеоружии, согласны?» Все за столом кивнули. «Отлично», — продолжал он, — «я немедленно звоню Сиверту иду из отряда быстрого реагирования и начинаю прорабатывать подробности». Харри увидел в его глазах огонек азарта. Он узнавал Тома Воллера. Деятельность, хватка, самозабвение — это и есть соль полицейской работы. — Тогда мы, избятые, отправляемся на швей Может быть, застанем хозяйку. — Будьте осторожны, — повысил голос Меллер, стараясь заглушить шарканье стульев. — Нельзя допустить утечки информации. Помните, что сказала Уна? Эти ребята любят крутиться возле следствия. Солнце садилось, столбик термометра поднимался.